Глава пятая. Проклятые бумаги. Я начинала понимать при страсти Теннесси Уильямса к переездам. Когда собираешься двинуться с места, чувствуешь прилив энергии. Пробыв неделю в Новом Орлеане, я запихнула купальный костюм и немного одежды в холщовую сумку и заказала такси в аэропорт. Я направлялась во Флориду, и едва за мной закрылась дверь отеля, меня охватило дорожное возбуждение — На ветвях дубов после «Мадри искрились нити, унизанные разноцветными бусинами, как брызги на волнорезе. В зале вылета аэропорта Луи Армстронг элегантно одетая женщина с гарнитурой Bluetooth рылась в пачке бумаг. «Да, скажу я вам», — говорила она, — «они расстроили мои планы». «Нет, она не декан факультета после дипломного образования», Она могла быть вице-президентом факультета, но это совсем другое. Она пытается все исковеркать. Ну хорошо, я завтра заскочу к вам в офис и все покажу. Чтобы попасть в Ки-Уэст, мне предстояло с пересадкой в Шарлотт добраться до Майами, а там арендовать машину и проехать последнюю сотню миль. Движение будоражило меня. Когда долго сидишь на месте, начинаешь закисать. «Так вперед!» И лучше всего отправляться на юг и отправлять там летние ритуалы миропомазания и окропления. Я и не заметила, как мой самолет поднялся в воздух. Все вокруг меня быстро задремали в синих кожаных креслах. Самолет развернулся на восток, и новый Орлеан скрылся за грядой облаков. Я потягивал имбирное пиво из пластикового стаканчика. Телефоны отключены, не позвонишь». Можно порыться в хламе прошлого и что-то оттуда выудить или изучать зародыши будущего, но настоящее провисло, как вытравленный канат, и мне не принадлежит. Когда-то давно, работая с бумагами Джона Чивера в архиве Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, я наткнулась на высказывание, характеризующее его ужас перед воздушными путешествиями, Он описал фокус со временем, который начинается с наблюдения восхода в половине второго над Атлантикой, и добавил «Ты не столько путешествуешь, сколько чувствуешь, что тебя врезают, как картинку из журнала, и вклеивают в другой ландшафт». Я записала тогда эти слова, потому что в них отражено неотъемлемое свойство его сочинений, некий необъяснимый страх – из-за полного рассогласования пространства и времени. Теперь в разреженном воздухе Луизианы я снова вспомнила их, и на сей раз они сверкнули по-новому. В начале 1970-х годов на Чивера накатывали периоды, которые он называл инобытием, хотя это можно назвать и деперсонализацией, и диссоциативной фугой или транзиторной амнезией. Такие эпизоды имели две составляющие – обонятельные, слуховые или зрительные галлюцинации и одновременно ступор, перекрывавший доступ к словам и именам. Иногда ему казалось, что его затопляет прошлое, а иногда он с ужасом чувствовал, что начисто теряет свое место во времени. «Я не в этом мире, я падаю, падаю». В 1972 году За год до начала своего преподавания в Айовском университете он записал. «Меня немного лихорадило после вчерашней выпивки, и я явственно ощущал, что нахожусь одновременно в двух разных местах. Я осознавал свое здешнее окружение, буки под дождем, и в то же время слышал угарный запах и видел мебель в нашем старом доме в Куинсе, или я схожу с ума». «Не совсем так». Эти ощущения были обусловлены многолетним пьянством, бесчисленными порциями джина и бурбона. К 1972 году Чивера хронически пил уже почти 40 лет. Он жил в красивом доме в Осининге с прекрасной женой, тремя более или менее милыми детишками и целым семейством замечательных золотистых ретриверов. У этого писателя было почти все, что для него самого означало успех. И все же в своих мемуарах «Дом перед тьмой» Сьюзен Чивер вспоминала, как ей становилось все яснее и яснее, что отец принадлежит к худшей разновидности алкоголиков. Казалось, он задался целью разрушить себя. Еще в 1959 году Чивер употребляет слово «алкоголизм», описывая свое безрадостное состояние. «Утром я очень подавлен, внутри все оцепенело». Почки болят, руки трясутся, и когда я выхожу на мэдисона накатывает страх смерти. Но к вечеру, а то и к полудню, воспоминания о том, во что обходится виски моему физическому и интеллектуальному самочувствию, уступают место какому-то нервному напряжению. Этак я себя разрушу. На часах десять, а я уже подумываю о полуденном стаканчике. Влияние алкоголя на мозг многообразно, но одно из наиболее заметных последствий выпивки, даже для пьющего эпизодически, это нарушение способности вспоминать прошлое. За единственный вечер, если вы выпили изрядно, алкоголь может расстроить способность мозга к упорядочиванию воспоминаний, разновидность антероградной амнезии, широко известной как «провалы в памяти». Эти состояния, обычно наблюдаемые у тех, кто пьет слишком быстро или на голодный желудок, делятся на две категории – фрагментарная, частичная, и тотальная, полная потеря памяти. При тотальной потере памяти пивший не способен припомнить ничего из происходившего во время выпивки, независимо от того, насколько адекватным и включенным он был тогда. Потеря памяти происходит вследствие взаимодействия алкоголя с гиппокампом, центром памяти мозга. Исследования показывают, что употребление алкоголя подавляет деятельность гиппокампа, делая клетки ответственные за формирование памяти менее активными и менее чувствительными к внешним сигналам. Таким образом, хотя кратковременная память и сформировалась, ее преобразование в долговременную расстроено. Такая мозаичность памяти, фрагментарность воспоминаний о вчерашнем вечере досаждала Чиверу многие десятилетия, наполняя его утренние часы смутными переживаниями и сожалениями. «Я не могу вспомнить всех своих безобразий», — писал он в 1966 году, «потому что мои воспоминания разрушены спиртным». Однако ощущение инобытия оказалось новым и более пугающим, хотя и оно, вероятно, было связано с влиянием алкоголя на память и познавательные функции. В перспективе серьезное и продолжительное воздействие алкоголя сильно разрушает когнитивные возможности, уменьшая способность к концентрации, становясь причиной афазии, нарушения речи, эмоциональной неустойчивости и в конечном итоге алкогольной деменции. Эти печальные изменения – результат так называемой диффузной церебральной атрофии – отмирания клеток головного мозга, что сказывается на всех его отделах, включая те, что ответственны за упорядочивание и сохранение памяти. Более того, из-за плохого питания, испорченного пищеварения, нарушенной работы печени, организм алкоголика часто испытывает дефицит тиамина – витамина В1 – главного питательного вещества для работы нервных клеток. Дефицит тиамина вызывает серьезные когнитивные нарушения и отвечает за развитие синдрома Корсакова – неврологического нарушения, зачастую наблюдаемого у алкоголиков. Его симптомы включают амнезию, спутанность сознания, конфабуляции, так называемое «честное вранье», когда вымышленные события принимают форму воспоминаний – и галлюцинации, обусловленные ослаблением способности мозга получать доступ к долговременной памяти. Синдром Корсакова влияет, в частности, на событийную память, на способность человека позиционировать себя во времени. Согласно замечательной и мастерски выстроенной биографической книге Блейка Бейли, Компьютерная томография, проведенная незадолго до лечения Чивера от алкогольной зависимости в 1975 году, выявила серьезную атрофию мозга, обусловленную алкоголем. Это повреждение, надо полагать, и провоцировало афазию и галлюцинации. Позднее у него было несколько таких эпизодов. Но самое странное в наваждении, которое он назвал «инобытием», что оно неким образом намекает на давнишнюю глубинную травму, событие, которое могло запустить всю зловещую машину саморазрушения. Самой тревожной из его галлюцинаций было повторяющееся видение двух друзей на берегу. Один из них пел песню, Чивер никак не мог ее к чему-то привязать. Притом у него было ощущение, что если ему удастся это сделать, он погрузится в глубокий омут заблокированных воспоминаний – По его грустному замечанию, эту ситуацию психиатры назвали бы травматическим отторжением. Предположение, что его прошлое каким-то образом проецируется на сегодняшние проблемы, не было для Чивера новым. Он прошел несколько курсов лечения, хотя большого значения результатам анализов не придавал. В той же коробке с бумагами, где я обнаружила строки о полете, было много ссылок на клиницистов и их невнимание к сложной работе его мозга. С каждым из врачей, кроме последнего, Чивер вежливо расставался, когда становилось ясно, что тот намерен сокрушить твердыню вымысла, возведенную им вокруг своей жизни. Возьмем Дэвида Хейза, психиатра, у которого Чивер лечился в 1966 году. В 1963 году, Чивер написал рассказ «Пловец», ритм и движение которого построено на временных потерях памяти. Эти мертвые зоны памяти с безжалостной отчетливостью передают степень разрушения личности Неда Мэрилла. Пока Чивер работал над пловцом, в голову ему пришла потрясающая мысль. «Может ли измениться время года?» — задает он вопрос в своем дневнике. «А может быть, листья пожелтеют и начнут падать?» или пойдет снег. Но что это будет означать? За один вечер нельзя состариться. Ну ладно, обмозгуем это». И он это обмозговал. Несколько лет спустя, давая интервью журналу «Парис Review, Чивер пояснил, когда он обнаружил, что стало темно и холодно, это должно было случиться, и, ей-богу, так и случилось. «Дописав рассказ, я некоторое время ощущал тьму и холод». На самом деле, это один из самых сильных моих рассказов. Что касается связи алкоголизма и потери памяти в его собственной жизни, о ней говорит горестная запись в его дневнике. «Моя память испещрена кратерами и дырами, еще одна, более поздняя. В церкви, стоя на коленях перед алтарем, я с ужасом сознаю, до какой степени я завишу от алкоголя и как он меня разрушает». В 1966 году, по рассказу «Пловец», был снят фильм с Бертом Ланкастером в роли Недди. Съемки проходили неподалеку от Осининга, и летом того года Чивер нередко наезжал туда приобщиться к этой забаве. Поначалу гася перевозбуждения пинтой виски, несколькими мартини, стаканом другим вина и для пущей верности таблеткой «Милтауна». К собственному удовольствию он в качестве свадебного генерала снялся в эпизодической роли. Благодаря ей мы знаем, как он выглядел тем летом. Перед нами загорелый, похожий на эльфа-мужчина 54 четырех лет в синей рубашке и белой куртке. Он пожимает руки Ланкастеру и целуется симпатичной девицей в бикини возле одного из тринадцати бассейнов. Первый день съемок прошел без эксцессов. Хотя количество выпитого чивером превысило обычную норму даже с учетом нравов того времени. В дальнейшем, если он не уезжал на съемочную площадку, Туран утром садился писать, в основном булет парк А в одиннадцатом часу заглядывал на кухню в ожидании, пока члены семьи разойдутся по своим делам, и он сможет оприходовать первый утешительный стаканчик виски или джина. Если же домашние не слишком торопились, он ехал в винный магазин, покупал бутылку и, остановившись в каком-нибудь тихом закоулке, опорожнял ее прямо в машине, неизбежно выплескивая на подбородок глоток другой. Таково было положение дел, когда он впервые пришел на прием к доктору Хейзу. Войдя, он благонравно сообщил, что в помощи нуждается его жена, подверженная приступам скверного настроения, которая, как ему кажется, является причиной его одиночества и тоски. Его дневники пестрят жалобами на Мэри, на ее холодность, колкие замечания, манеру непременно затевать большую стирку, когда он подступает к ней с ласками. Однако Хейс выслушал его с недоверием. Во время второй встречи, уже побеседовав с Мэри, доктор заявил, что это он, Чивер, страдает неврозом, нарциссизмом, эгоцентризмом, у него нет друзей, и он так глубоко вовлечен в свои защитные фантазии, что выдумал себе маньякально-депрессивную жену. Этот диагноз негодующий Чивер тем же вечером воспроизвел в дневнике. Дальнейшие приемы неукоснительно следовали классической фрейдовской модели. Когда я сказал ему, что люблю плавать, он заключил «это мать», когда я сказал, что люблю дождь, он повторил «Это мать». Когда я признался, что слишком много пью, он снова сказал «Это мать». В конце лета Чиверу все это надоело. Он прервал сеансы, но прежде вручил доктору экземпляр своего первого романа «Семейная хроника Обшотов» с дарственной надписью, которой Хейс так и не удосужился прочитать. Заключения Хейза были банальны, легковесны и предсказуемы, и тем не менее присутствие матери ощутимо. Чивер снова и снова, в письмах, в романах, в дневниковых записях, на полпути между действительностью и воображением, с тревогой возвращается к истокам, ищет в них причины дальнейших стрессов. Реальные события помещены в защитную оболочку вымысла – поданные под псевдонимами, будь то Эстабрук или Каверли, и неожиданно всплывают в его опубликованных произведениях. Один из богатейших источников его раздумий на эту тему – сочинение, названное им «Проклятой бумаги». Оно оказалось в архиве Берга в Нью-Йорке и было помещено в коробку с машинописными дневниковыми записями и набросками рассказов, большая часть которых была так перетасована, что немыслимо было найти две последовательные страницы. В отличие от всех этих материалов, проклятые бумаги представляли собой связанные, нетронутые рьяными исследователями записи Чивера о своих юных годах. На первой странице он описывает тщательность и мастерство, с которыми Лори Ли дает образ своей матери в романе «Сидор и Рози». «Когда я оборачиваюсь назад и пытаюсь разглядеть лица моих родителей», с сожалением заключает он, «я не нахожу ничего столь ясного и подконтрольного мне». Меня это беспокоит, ведь разрозненность моих воспоминаний означает, видимо, что я всегда отторгал события раннего детства». Чивер ожесточается, фиксируя пережитое. Он вспоминает, что когда в апреле 1917 года была объявлена война Германии, его мать Мэри Чивер вытащила коллекцию отцовских пивных кружек на задний двор и расколотила их молотком. Вспоминает, как она велела ему подмести кухонный пол, а потом выхватила метлу у него из рук, потому что он мечет пол, как старуха. Вспоминает, как вырезал свое имя на материнской швейной машинке и был до крови выдран ремнем. Вспоминает сувенирную лавку, которую мать открыла, когда отец потерял работу. После этого я представлял себе ее уже не в роли домохозяйки или матери. То была женщина, которая подходит в лавке к покупателю и с вызовом спрашивает, «Чем я могу вам помочь?». Работа матери в сувенирной лавке причиняла юному Чиверу жестокие страдания, хотя трудно сказать, что именно угнетало его. Сама ли ее работа в лавке или то, что он называет привкусом неудачи, неотвязно сопутствовавшим ее делам. Он насмешливо перечисляет другие ее начинания, как то рестораны в Джеффри и Ханувере с Амарами, протухшими за отсутствием посетителей, мастерская по производству чемоданов, Странное решение рисовать розы. Почти на всем подряд, что попадалось ей под руку, она рисовала розы на спичечных коробках, жестяных подносах, столешницах, спинках стульев, мыльницах, держателях для туалетной бумаги. Она старела, и этот внезапный фейерверк неуклюжих роз, похоже, откачивал избыток ее бешеной энергии. Кажется, никто так и не польстился на ее жестяные коробки сполыхавшими на них бездарными олиповатыми розами. Энтузиазм ее был велик, но во всем был привкус обиды и горечи поражений. Так или иначе, он продолжал иногда наведываться к психиатрам, которые расточали елейные улыбки, выражали бесконечное сочувствие и делали из мухи слона, выпытывая самые безобидные подробности его снов – Наконец, перед ним всплыла фигура отца. Джон вспомнил Чивера-старшего, который грозился утопиться во время ярмарки в Нангасаките. Вспомнил, как он стрелял в своего первенца из заряженного пистолета, который хранился в ящике для носовых платков. Вспомнил, как однажды отец неожиданно забрал его из школы, и они отправились на ярмарку в Броктон смотреть «Расистые бега». Отец делал под трибунами незаконные ставки – и довольно часто выигрывал. Джон вспомнил, как отец дул на шею своей жене, что он был чувственным, что его речь пестрила романтическими изришествами. «О, какая неимоверная тяжесть света в этой паутине!» воскликнул он однажды. Ощущая семейное сходство, а, возможно, и ища его, сын добавляет, «Это была его манера выражать мысли, да и моя тоже». Через несколько рыхлых страниц, заполненных машинописью, он возвращается к ярмарочному парку аттракционов, которую он оставил, как написано выше, без сожаления, но с недоумением. Поначалу он топчется на месте и набирает обороты, жалуясь и бурча себе под нос, а затем решается. «Да, не мне одному бывает трудно писать. Сегодня утро меня подташнивает. Почему я не могу сформулировать то, что связано с отцом? Врачи, можно сказать, заминировали мое прошлое. Пересказывая свою биографию, я потратил целое состояние. Одна из моих трудностей состоит в том, что врачи находят мои страдания увлекательными. К примеру, я как-то пришел ужинать, а отца дома не было. Когда я спросил, где он, мать сокрушенно вздохнула и проговорила. «Я не могу тебе этого сказать». Я почуял недоброе и возразил, что она обязана мне ответить. «Он ушел из дома около пяти», — сказала она, и добавила, что он отправился в Нагасакит, чтобы утопиться. Я выскочил из дома и помчался на автомобиле в Нагасакит. Был конец лета, море было спокойно, и я понятия не имел, как мне узнать, покоятся ли там на дне морском его останки. Примечание. Аллюзия на бурю Шекспира. «Отец твой спит на дне морском». Перевод Донского. Примечание переводчика. Конец примечания. Парк развлечений был открыт, оттуда доносился смех. Кучка людей глазела на американские горки, где стоял мой отец, размахивая бутылкой и во всеуслышание заявляя, что вот сейчас кинется вниз. Когда он оттуда сполз, я взял его за руку и сказал, «Папа, ты не имеешь права это делать, тем более в мой подростковый период». Не знаю, где я набрался этой пошлости. Может, из какой-нибудь газетенки, из рубрики о подростковых проблемах. Он был слишком пьян, чтобы испытывать настоящее угрызение совести. Он ни слова не сказал по дороге домой и завалился спать неужиная, как и я. Я об этом упоминаю, потому что врач в этом месте моего рассказа ухмыльнулся». Чивер не раз возвращался к этой волнующей истории, всякий раз немного переначивая ее, но ироничный отстраненный тон неизменно сохранялся. Он включил ее в свой четвертый роман «Фальконер» и в рассказ «Партия складных стульев». В обеих вещах он сообщает с неким злорадным удовольствием, что несъеденный ужин в тот вечер состоял из свекольного хэша и яиц пашот. Но даже в этой очень личной истории название населенного пункта выдуманное. Ни на одной карте нет ни Нангасакита, ни Нагасакита. Речь, вероятно, идет о каком-то давно канувшем лету парке аттракционов неподалеку от дома его родителей в Куинсе. В такой ситуации невольно ищешь родственную душу, и не стоит удивляться, что на поздних стадиях алкоголизма Чивер ощутил жгучий интерес к жизни Скотта Фиджеральда, писателя, близкого ему и по социальному происхождению, и по эмоциональному складу. В том же месте дневника, где он рассказывает о своем первом визите к доктору Хейзу, он описывает, как вечером на террасе читал о терзаниях Фиджеральда. «Он был, а я есть», Сочувственно, пишет он, один из тех писателей, кому предъявлен суровый счет запойного пьянства и саморазрушения. Мы держим в руке стакан виски, и по нашим щекам струятся слезы. Это слезное родство ощутимо в очерке, который Чивера попросили написать для биографического справочника по искусству. Описывая сходные черты их несчастливого детства, он заметил, что мальчиком Скотт, Считал себя потерянным принцем, таким чувствительным Оба они стыдились, а Чивер прямо-таки физически своего происхождения Прямые наследники ирландского картофельного голода 1850 года Говорил Фиджеральд о семье своей матери, Маквилланах Хотя они после переселения в Новый Свет стали вполне благополучны Честной коммерцией, обеспечив себе место в среднем классе Оба мальчика были непопулярны среди товарищей, неспортивные и мучительно осознающие, что в частной школе они беднее всех, хотя оба компенсировали это талантом рассказывать истории, которые завораживали компанию. Чивер-биограф не вполне правдив. Например, у нас нет свидетельств того, что мать Феджеральда была жестокосердной, а в замечании о серьезном писателе, который трудится в поте лица ради содержания взбалмошной красавицы жены, можно заподозрить смутную обиду на собственную жену. Однако ему близка свойственная Феджеральду душевная щедрость и за пьяными выходками, бесконечными отвратительными шутками, скандальными эскападами – Годами, проведенными вдали от родины, потасовками, долгами, недугами, Чивер разглядел путь серьезности, милосердия и ангельской духовной чистоты. В рассказах Феджеральда он видит надежду, глубину и нравственную убежденность, способность одновременно колдовать над сюжетом и передавать жаркий трепет жизни.